Эпилог. Настоящее будущее. Остров. Дом. Вершина. 6 августа 1967 года. Я стоял на вершине. Вверху были звезды. Ночь — это в самое романтическое время. Красиво. Странно. Многообещающе загадочно. Михаил I. Император, отец всея единства. Михаил II, император-отец российский, Михаил X, император-отец Ромейский. Михаил. Глава Терры. Чего я добился за прошедшие 50 лет? Не знаю. Вот внук мой, Михаил Андреевич Романов, стал первым человеком, который ступил на поверхность Луны. Теперь о нем пишут во всех энциклопедиях и на всех порталах в Интерсети. США и Британия распались. Доминионы Британии стали независимыми. Канада стала самостоятельным королевством. Квебек в результате всенародного референдума вошел в состав французской империи на правах королевства. Британия сохранилась лишь в Ньюфаундленде, где в Сент-Джонсе гордо правит король крохотной Великой Британии. Америка так и не собралась вновь в союз. По результатам глобальной войны и местных референдумов Аляска, все западное побережье Канады и земли западных штатов Америки, включая Сан-Франциско, вошли в состав России. Остальные же штаты образовали целый ряд федераций и союзов по интересам, повоевав и подвигав между собой границы, но это уже совсем другая история. Социалистическая Мексика, кстати, тоже чуток округлилась, вернув себе часть утраченных прежде территорий на севере. И, конечно же, на карте мира появилась Великая Шотландия, включающая в себя саму Шотландию и еще плюсом новую Шотландию из бывшей Канады. Королевство, может, и не такое большое, но по площади больше той же Греции. К тому же королевство разделено океаном, что создает свои сложности, но и свои возможности. Так что у моей любимой дочери Лизы забот хватает. Но девочка справляется, молодец, горжусь. Реально. Вовк стал королем Вестралийского королевства. Страна большая и хоть и малонаселенная, но весьма-весьма не бедная. все-таки запад Австралийского континента. дальняя даль но тем не менее, как говорится, свое родное. И ресурсов там, мам, не горюй. Кто бы жаловался. Да разве мог я сыну скинуть какой то непотребный отребье? Богатейшая страна. Та же Германия получила почти все, что хотела, но так и не оправилась после глобальной войны. Пока сложно с ней. Милитаристский угар ее еще не погас, амбиции все еще велики. Берлин нещадно рубится с повстанцами в Бирме и хищно поглядывает в сторону Латинской Америки. Пока мне удается сдерживать германского орла, но и Южная Америка копит силы в ожидании удара. И силы эти, хочу я сказать, очень приличные. Это отнюдь не Мексика. Южная Америка прочно заняла место второго полюса силы в этом мире. С нами тягаться они пока не могут, но считаться с ними приходится. Весомым ядерным арсеналом они обладают, хотя и сильно отстают технологически. Но нам обмен ядерными ударами между Южной Америкой и Германией даром не нужен. Так что Саша крутится, разруливая возможный конфликт. Амаси тащит Германию к лидерству. Ну, так вот ей кажется. Мне казалось, что Мася умнее. Ладно, разберемся. Что еще вспомнить? Маша, как ни странно, любит меня до сих пор. Я вижу это. Хотя дети выросли, да и внуки тоже. Правнуки пошли полным ходом. Отдел я отошел, насколько это возможно, передав корону и правление сыну. Сам лишь даю советы, когда меня спрашивают, и брюзжу по-стариковски. Возраст, ничего не поделаешь. Восемьдесят лет, как-никак. Живут сейчас, конечно, значительно дольше, чем 50 лет назад, но все равно возраст. Нечего в таком возрасте делать на троне. Так что на 80-й день рождения свой я сложил полномочия помазанника Божьего. Пришел ближе к Богу, так сказать, на полставки устроился. Служу ему в свободное от пенсии время. Александр на троне. Император Август Александр IV. Правит хорошо, даже искусно. Школа чувствуется. Будущая императрица, Кисариса Мария Александровна, учится у отца, и она моя любимая внучка. Верю, что она станет просто прекрасной правительницей мира. Тем более, что она уже посвящена в мою тайну. Учится. и с пониманием. Часто со мной беседуют, расспрашивает о несостоявшемся будущем, спрашивают мое мнение по тому или иному поводу. Чувствуется, что воспринимает она все очень всерьез. Ее воцарению мы технологически уже серьезно превзойдем мой родной 2015 год, и Мария I уже сама будет вести Терру дальше. Я не слишком верующий, но Бог ей в помощь. В империи сейчас проживают 450 миллионов подданных император Александра IV. Тере единство понятно намного больше, но тут уж как есть. Да, терра-единство нам далось не просто, но на планете вот уже 20 лет нет ни одной крупной войны. Да и те, что были-то периферии. Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Африка. Стычки случаются, но мы решаем вопросы. Даст Бог, как говорится, разрулим и впредь. Я давно стал главным арбитром и моральным авторитетом во всех международных спорах. Тем более, что я больше не правитель империи и имею мнение сказать, как говорят в Одессе, чисто от себя. Просто как пантократор. И, кстати, никакой ООН на Земле так и не появилось. У нас есть сенаторы, и нам хватает. Что еще? Мы старались не навязывать свою идею свою культуру, но естественным образом идеология победителей стала самой популярной. Человечество объединялось вокруг общей идеи. Человечество стремительно движется вперед, в будущее. И это совсем не то будущее, которое помнил я. Совсем не такое. Достаточно оглядеться вокруг. Города растут как грибы. Развиваются технологии и наука. Глобальная интерсеть. Мы совместно строим постоянную базу на Луне и большую станцию на орбите Земли, а челноки с грузами и космонавтами летают в космос, что те трамваи. Все мои дети стали успешными правителями. У нас были трения и недопонимания, но мы разобрались в итоге. Мы все в одной лодке. Дети, внуки, правнуки, в том числе и правнук-наследник-цесаревич Михаил. Смышленый мальчик. Будущий император Михаил III. Что ж, пазл сложился. Из разных кусков, чаяний, убеждений, идей, устремлений. Терра единства. А разве могло быть иначе? Ведь именно так должно было быть, не так ли? Ведь мое прошлое будущее было просто недоразумением, просто дурным сном. Трудно быть богом, так говорили братья Стругацкие. А я не пытался. Я смотрел на звезды. Когда-нибудь...